Белый генерал стал жертвой тайной организации. Героями не рождаются, ими становятся. Эту старую, как мир, аксиому всей своей жизнью доказал Михаил Дмитриевич Скобелев. Его нельзя измерить общей меркой. Этот человек смог стать не просто популярным, он заслонил собой всех и даже в какой-то мере самого императора. Может быть, именно это обстоятельство и сыграло роковую роль в его судьбе? Легендарный генерал больше половины своей жизни провел в боях. Он участвовал в 70 сражениях и из всех вышел победителем. Офицеры и солдаты, знавшие Скобелева по его делам, считали генерала отцом-командиром, который рисковал своей жизнью наравне с подчиненными. Воины, вышедшие в отставку, вспоминая об былых сражениях, непременно упоминали о нем, рассказывая легенды о храбрости и мужестве любимого командира. Крестьяне, вызволенные Скобелевым из помещичьей Кабалы, или долговой ямы, молились на его портрет, как на икону. Многие светилы российской науки считали его человеком энциклопедических знаний, оригинально мыслящим, творческим, а юноши, которые только начинали взрослеть, находили в Скобелеве образец героя, олицетворявшего преданность Отечеству и верность слову. Для всех, кто был искренне заинтересован в процветании России, Скобелев был надеждой на осуществление политических реформ. В их глазах он стал лидером, достойным вести за собой народ. Михаил Дмитриевич Скобелев родился 17 сентября 1843 года в селе Спасское-Заборово, 35 километрах от станции Ряжск. Маленький Миша был первенцем в семье поручика кавалергардского полка, который впоследствии участвовал в Крымской войне, получив звание кавалера почетной золотой шпаги. Дедушка Михаила Скобелева Иван Никитич в войну 1812 года был ординарцем у самого Кутузова и сражался в Бородинской битве. Он смог дослужиться до чина генерала от инфантерии, был комендантом Петропавловской крепости. К тому же Иван Никитич Скобелев обладал литературным талантом. В день рождения внука он позволил себе необычайную вольность. В Санкт-Петербурге в неурочный час прогремел залп из всех имеющихся Петропавловской крепости пушек. Так дед, ознаменовал рождение своего внука. Именно Иван Никитич занимался его воспитанием. После смерти деда Мишу отправили во Францию, где он обучался в пансионе. Мальчик получил всестороннее образование и свободно владел восемью иностранными языками. Он мог читать наизусть отрывки из произведений Бальзака, Ширидана, Спенсера, очень любил Лермонтова. Михаил прекрасно играл на портепиано и пел. Слово он был настоящим романтиком в мундире офицера. Вернувшись на родину, Михаил Скобелев в 1861 году поступил в Петербургский университет. Но семейные традиции взяли вверх, и он подал прошение о зачислении его юнкером в кавалергардский полк. Многие сослуживцы говорили о нем, чудак, отличный малый, лихой рубака, берет сумасшедшие барьеры. В 1862 году Михаил отправился в отпуск к отцу, который в то время жил в Польше. В сентябре 1866 года Скобелева зачислили в Академию Генерального штаба, а после ее окончания направили в Туркестанский военный округ. По ходу против Каканского ханства Михаил Дмитриевич выходил победителем из самых сложных ситуаций, проявляя не просто чудеса героизма, но и удивительное понимание тактики боя. Его сослуживцы вспоминали, что особое удовольствие Скобелеву доставляло выходить рано утром умываться на линию огня между нашей и турецкой траншеей. За ним следовал адъютант и турки тут же начинали их обстреливать. А возвращаясь в траншею, генерал вновь поднимался на бруствер, и неприятель вновь открывал по нему прицельный огонь. Скобелев не просто бравировал. Такое показное пренебрежение к смерти было умышленным. По интенсивности огня он старался определить, какими силами располагал неприятель. Во время боя во всей полноте проявлялись его способность к быстрому оперативному мышлению и умение принимать мгновенные, неожиданные, порой жизненно важные решения. Сам Скобелев очень часто любил повторять: "Мало быть храбрым, нужно быть умным и находчивым". Это были не просто слова. Продумывая стратегию предстоящей битвы, Михаил дмитрич использовал свои глубочайшие знания и передовой опыт. Немирович Данченко вспоминал, учился и читал он, Скобелев, постоянно, при самых иногда невозможных условиях. На биваках, в походе, в Бухаресте, на валах батарей, под огнем, в перерывах между жаркими боями. Он не расставался с книгой и знаниями делился со всеми. В характере Скобелева удивительно сочетались страстность и расчет, пыл и воля, исключительное внимание ко всем деталям сражения при полном пренебрежении к собственной жизни. После завершения Каканской кампании он был награжден орденами Святого Георгия и Святого Владимира Третьей степени, золотой шпагой с бриллиантами и золотой саблей за храбрость. В 1877 году началась русско-турецкая война, в которой Скобелев принял активное участие. Он лично возглавил атаку Шипкинского перевала. Далее были Плевна и Балканы. Весель Паша сдался Скобелеву вместе со всей двадцатитысячной армией. За эти сражения отважного генерала наградили третий золотой саблей с надписью «За переход через Балканы». Взятие Ловчи, третий штурм Плевны, переход Балкан через и Митлейский перевал, сражения при шипке Шейнова стали ключевыми событиями русско-турецкой войны. Каждая из этих побед принадлежит Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. В бою он всегда был впереди войска в белом кителе на белом коне. Неудивительно, что враги прозвали его Ак-Пашой, белым генералом. Многими современниками было отмечено удивительное пристрастие Скобелева к белому цвету. Выдающийся художник Верещагин объяснял это так. Он верил, что будет более невредим на белой, чем на лошади другой масти, хотя в то же время верил, что от судьбы не уйдешь. Выбор белого цвета для Михаила Скобелева не был случайным. Еще будучи слушателем военной академии, он был послан за тридцать верст от Петербурга на берег Финского залива произвести съемку местности. Возвращаясь из леса, он увяз в болоте. Старая белая лошадь спасла жизнь Михаилу Дмитриевичу. Я ее налево забираю. Она меня направо тянет. Если где придется мне на лошади ездить так, чтобы эту сивку помнить, всегда буду белую выбирать. Можно предположить, что после этого случая у Михаила Дмитриевича возникло мистическое пристрастие к лошадям белой масти, а белый мундир был продолжением белизны его коня. Сам Скоберев постепенно внушил себе и другим, что в белом, Он заговорен от пуль и не может быть убит неприятелем. Очень часто от смерти его спасало только умелое обращение с конем и саблей. На самом деле он был семь раз ранен в боях. Каждая победа добавляла популярности Михаилу Дмитриевичу Скобелеву и давала еще один повод для сплетен его врагам. Ему приписывали и чрезмерное честолюбие, и невоздержанный образ жизни, и даже присвоение казенных денег. К тому же молодой и популярный генерал давал повод думать о том, что он когда-нибудь может возглавить российский престол. Постоянно в столичных гостиницах перешептывались о том, что государь-император очень боится Скобелева и хочет от него избавиться, хотя... Это гнусная клевета. Александр Рой с глубоким уважением относился к Михаилу Дмитриевичу и часто ругал его за излишнюю лихость и неосмотрительность. В 1881 году 38-летний Скобелев был произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом святого Георгия второй степени. Но враги и завистники не могли смириться с его славой. Они жестоко расправились с родителями Михаила Дмитриевича. Вначале внезапно умер его отец при невыясненных обстоятельствах, а вскоре в Болгарии была убита мать. По странному стечению обстоятельств ее убийцей стал бывший ординарец Скобелева Николай Узатис, который унес тайну этого убийства с собой в могилу. Еще один смертный грех не могли простить Скобелеву — увлечение славянофильским движением. Выдающийся полководец был дружен с Иваном Сергеевичем Аксаковым, теоретиком этого движения. Вскоре у Михаила Дмитриевича появилось еще одно прозвище — «Славянский Гарибальди». После того, как Александр II был убит, на трон зашел Александр III, который тоже был увлечен славянофильством. Во время одного из торжественных и многолюдных банкетов Скобелев выступил с речью, которая очень возмутила всех западников, преклоняющихся перед прогрессивной Европой. После этого выступления появилось «Четверостишье». И вот один не раб из всех верху стоящих, один наш Скобелев смел правду слух сказать, о язвах издана жизнь русскую мертвящих, о том, где корит зла и в чем лекарств искать. Над славянским Гарибальде сгущались тучи. Михаил Дмитриевич сам предвидел свою близкую смерть. В последние месяцы жизни он стал очень раздражительным. В его разговоре нередко слышались пессимистические нотки. Необычно часто Михаил Дмитриевич заводил разговоры о недолговечности жизни и неожиданно для всех стал продавать ценные бумаги, золотые украшения и недвижимость – Тогда же им было составлено завещание, по которому родовое имение Спаское должно было перейти в распоряжение инвалидов войн. В это же время среди писем, что приходили прославленному генералу, все чаще и чаще стали попадаться анонимки с угрозами.